Глава 12. Скалаласы с меня вышел ещё тот. Даже голодные собачки внизу наверняка потешались над моей неуклюжестью. Вплоть до того момента, пока на их костяные головы не свалился спровоцированный мной камнепад. А нужно было всего лишь расшатать пару булыжников, чтобы они утянули за собой остальные. Дальше пошла цепная реакция. Большинство зверюг успели отскочить из-под миниатюрного обвала. Но трёх менее расторопных членов стаи всё же зашибло насмерть, а ещё одному перебило заднюю лапу. Сидя на каменном уступе, я весело отсалютовал сверху свежеиспечённому инвалиду, мысленно поздравив его с вступлением в клуб. Всё равно говорить пока не мог, только тихонько шептал, и язык пока ещё слушался плохо. Только скулил раненый совсем недолго. Один из самых крупных псов подскочил к хромоногаму и одним укусом порвал ему горло. доведя таким образом счёт 4-0 в мою пользу. После этого остальные решили, что не гоже пропадать такому добру, и приступили к каннибализму. Порядочки у них ещё те, волчьи прямо. Если честно, я бы тоже не отказался от куска парного мяса, будь у меня возможность хоть как-то его приготовить. Это поначалу меня выворачивало от всякой местной экзотики, а потом голод и крайнее истощение сказали своё веское слово. Если рвачи были отвратными, не только на вид, но и на вкус, то вот гарру оказался очень даже ничего. С приправками так вообще bon appetit. В моём впалым животе урчало всё требовательней. С прошлого дня во рту и маковой росинки не было, одни только каменные. Вода немного притупила голод, но а стоило вновь заняться физической активностью, как он вернулся во все оружье. Я делал передышки чуть ли не на каждом удобном выступе. восстанавливая сбитое дыхание, и всё равно едва шевелил конечностями. Понятное дело, что в таком состоянии мне от Костепцов не убежать, даже в мечтах. Все хоть и успели перекусить, но всё равно продолжали прямо ждать меня у подножия. Поэтому я взбирался всё выше, пока передо мной не начался крутоватый мостик на соседнюю скалу. В ширину он был не больше 3 м, но к спечёнённым трещинам и краям приближаться не хотелось. Да и в целом вся эта конструкция выглядела небезопасно. Зато отсюда открывался неплохой вид на округу. Позади до самого горизонта переливалось оранжевое море песка, искрящееся в рассветных лучах. Великая мать её пустыня, красивая и смертельно опасная. Где-то там нашёл своё последнее пристанище мой караван, но сейчас от него не осталось и следа. Одни лишь застывшие волны дюн повсюду. Покончив с ностальгией, я перевёл взор на более перспективную область. Насколько успел понять, Синкаанам звалась не только конкретно эта горная гряда, а вся земли, что простирались за ней. Насколько широк хребет, оставалось лишь гадать. Но насколько мне хватало взора, шли одни лишь усечённые скалы, и чем дальше, тем сильнее их плоские вершины сливались в некое подобие плато, изрезанного узкими каньонами. Из увиденного становилось ясно, Что путь предстоит неблизкий. Безопаснее всего будет двигаться по верху, но для постоянного альпинизма нужны силы. Сегодня у меня ещё как-то получается двигаться короткими рывками, а вот насчёт завтра большой вопрос. Да и плато постоянно прерываются, а мне одно короткое путешествие по вершине будет стоить едва ли не двух-трёх часов полноценной ходьбы. Невыгодный курс получается. Ладно. Для начала стоит хотя бы сбросить мохнатый и надоедливый хвост. Новый обвал, получившийся совершенно случайно, когда я наступил на шатке камень, лишь ненадолго оторвал псин от трапезы. На этот раз они заблаговременно убрались подальше от насыпи и дождались, пока опасность минует. Всё же относительная пологость каменного склона играла на их стороне. Меня они давно потеряли из виду, но прекрасно чуяли. Поэтому обратная сторона горбатой скалы для спуска не подходила. слишком близко. Основание насыпи хоть и широкое, но в поперечнике и километра не будет. Пришлось разуться для лучшего сцепления и ступить босыми ногами на природный мост. Арка вплотную примыкала к соседней вершине, так что оставалось лишь надеяться, что она выдержит вес такогодохлика. По сути, когда-то это было одно сплошное каменное возвышение, но местная погода сделала своё разрушительное дело. Я ступал по каменному переходу с максимальной осторожностью, тщательно примеряясь к тому месту, куда опускаю стопу. Поверхность была очень неровной, так ещё и резкие порывы ветра несколько раз пытались сдуть меня вниз. Стоило туда бросить взгляд, как начинала кружиться голова и подгибались колени. А вот у подножия арка оказалась не такой уж и высокой. Увидеть меня кто-нибудь из моей прежней жизни наверняка бы не узнал. Прямо без всякой страховки, босыми ногами по скале. И даже кайф от этого ловлю. Иногда подъём становился настолько крутым, что приходилось ползти на карачках, держа в зубах обувь. Сएसетка оказалась заметно выше и толще. Ещё не успела толком осыпаться. Настроение у всех каменных изваяний было совершенно одинаковое, так что и тут имелись выступающие рёбра разных оттенков от красного до тёмно-коричневого. Где-то отвесные, а где-то вполне подходящие для спуска. Был бы тут Костик. Он наверняка сказал бы по этому поводу что-нибудь умное. Я же знал лишь то, что это всё осадочные породы прошлых эпох. Знания у меня обширны, но очень поверхностны, куда ни копни. Хотя будь сейчас под моими ногами хоть золото с алмазами вперемешку, мне этот факт никак помочь не мог. Переход через гигантский каменный мост отнял у меня почти все силы, и перед спуском я решил немного отдохнуть, а заодно снова осмотреться. Расуш забрался повыше. Скалы впереди всё так же беспорядочно громоздились, но теперь стало гораздо лучше видно проходы между ними. Некоторые оканчивались тупиками, а другие, наоборот, ветвились и расширялись. Я выбрал самое перспективное направление, шедшее максимально глубоко без всяких сюрпризов, и принялся осторожно спускаться. Тише едешь, целее будешь. На этот раз лучше до обвала не доводить, чтобы не привлечь к себе лишнее внимание. Внизу под склоном никого не обнаружилось, и через полчаса я уже ковылял прочь весьма довольный собой. Обвел собачек вокруг их же носов. Тем более они успели хапнуть свежей крови, и это наверняка притупило их знаменитое обоняние. Светило понемногу начинало припекать, но это уже не было большой проблемой. Вокруг хватало благодатной тени, а по ущельям дул довольно приятный ветерок. Так что неудивительно, что вскоре мне на глаза попалась Первое местное растение. Выглядело оно как приземистый сухонький кустарник, весь покрытый острыми шипами. Имелись на нём и листья в виде маленьких серебристых чешуек. Выросло это чудо природы в одной из узких низин возле старой осыпи. Я немного поглядел на инопланетную колючку и двинулся дальше. То, что здесь есть вода, мне рассказывали и раньше, но всё равно встретить представителя флоры было очень приятно, а то всё фауна одна сплошная вокруг скачет. как будто здесь кроме как друг друга и жрать нечего. Как оказалось, это далеко не так. Вскоре подобные встречи стали происходить всё чаще, а уж в самом каньоне всяческой зелени было не в пример больше. Помимо кустарников встречались какие-то плетущиеся лианы, пучки жёсткой сопливидной травы и даже кактусы вполне земного вида, тёмно-бурые, месистые столбики с колючками. Только вершина у них была приплюснута, будто в солидарность с местными скалами. Отдельные экземпляры вымыхали почти вровень со мной, но у большинства росток колебался где-то в районе метра. Однозначно с водой тут полный порядок, да и ветер был не такой сухой и колючий, как в пустыне. Мой каньон выгодно отличался от остальных расселин пологими каменными стенами и прямым рельефом. Только вот чем дальше я по нему продвигался, тем выше поднимались окружающие скалы, и тем чаще попадались боковые ответвления. Лизелен там росла не так густо, но и полностью безжизненными я бы их не назвал. Менялся и рельеф. Если пограничные возвышения тянули максимум на холмы и сопки, то эти уже можно было смело называть горами. Подняло их всего лишь одно плоские вершины, будто тут гигантской бритвой по всему хребту прошлись, и ребристый состав. Если в целом представить окружающий ландшафт, то он больше всего напоминал промоины в старых дорогах. Когда от рассыпающегося полотна остаются одни лишь отдельные продолговатые островки асфальта, где-то больше, где-то меньше. Бездорожье меня никогда не привлекало, но всё равно я успел на подобные вдовынасмотреться и не только на родине. Хотя даже самая разбитая дорога не шла ни в какое сравнение с одежшим гравийным покрытием. Мелкий щебень постоянно скользил и осыпался, а крупные камни так и норовили поранить беззащитные пальцы. Это не обмебель в гостиничном номере, мезинцем стукнуться. Тут ногу сломать так же легко, как поцепить барышень в ночном клубе. Двигался я хоть и не быстро, зато успевал глазеть по сторонам и отмечать наиболее удобные подъёмы наверх. Да и вообще старался от края насыпи не удаляться, от чего приходилось выписывать зигзаги. Обломков горных пород здесь было гораздо больше, чем в ровной центральной части каньона. Но на том направлении я практически сразу поставил крест. Это не туристическая тропа. У меня нет опытного гида с ружьём за плечами. Да и там тоже приходилось бы постоянно петлять из-за всякой недружелюбной растительности. Подобная тактика оправдала себя уже через пару часов. В глубине одного из боковых ответвлений за моей спиной внезапно раздался многоголосый вой, который не предвещал ничего хорошего. Я поначалу дёрнулся было прочь, но потом сообразил, что вся эта какофония звучит не спроста. Если хищник будет загодя выдавать себя жертве, то спать он ляжет с голодным брюхом. Поэтому отступать стоило не прочь по каньону, а вверх. Благонастёрные собаки успешными скалолазами себя пока что не проявили. Для подъёма я выбрал наиболее пологую насыпь, плавно переходящую в каменные ступени. Здесь рёбра были не такие высокие, полметра максимум. Но вот ближе к плоской вершине склон становился почти отвесным. Забраться с одной рукой туда Будет прямо-таки проблематично. Только выбирать было не из чего. Другие скалы либо находились слишком далеко, либо имели ещё худший рельеф. Это уже не пограничные пирамиды, равномерно осыпающиеся со всех сторон. Я бодро начал подъём, не забывая периодически поглядывать по сторонам. Но костепсы появляться не спешили, предпочитая громко сотрясать воздух. Это поначалу мне казалось, что сюда несётся целая свора, но послушав их подольше, я пришёл к выводу, что там завывают всего несколько особей. Культя с самого утра меня не беспокоила, что тоже можно было отнести к положительным новостям. Да и взбираться по началу оказалось не в пример проще. Я уже преодолел примерно пятую часть подъёма, когда заметил на одной из противоположных скал нечто странное. Что-то вроде широкого карниза, над которым виднелся край провала. И не просто щербинка от выпавшего куска породы, а более серьёзное углубление. Неужели пещера? Находка заставила крепко призадуматься. С одной стороны, это могло быть логово твари пострашнее стаи костяпсов. Но раз в этом месте обитает отличный скалалас, ему ничего не стоит достать меня и здесь. С другой, нормальное укрытие мне сейчас ой как нужно. Отлежаться, восстановить силы, а там уж штурмовать вершину можно попробовать в случае долговременной осады. Склон там почти не отличается от моего. Так что я решил рискнуть. Сложнее всего оказалось спускаться под аккомпанемент воющих неподалёку хищников. Кто знает, как скоро им надоест надрывать глотки. Ведь на открытой местности против них у меня шансов нет, а ущелье требовалось пересечь полностью, да ещё и по диагонали. Оставался крохотный шанс, что этот собачий концерт не в мою честь. От адреналина даже усталость ненадолго решила отступить. Под ну каньоны я практически бежал, каждую секунду ожидая увидеть выскакивающих из-за ближайших камней псов. Они действительно решили высунуться, но слишком поздно, когда их добыча уже взобралась на самый верх насыпи. Оказывается, на меня открыли охоту три маленькие шавки пепельно-серого цвета, из-за чего их костяные наросты терялись среди шкуры. Но, ну, как маленькие, мне по пояс приблизительно Но уж до матерых псин, способных запросто лизнуть меня в лицо, не подкидываясь на задние лапы, им было еще очень далеко. Видимо, загонщики услышали мой топот и решили отрезать жертве путь к отступлению. А вот к тому, что она сможет натурально полезть на стену, они были морально не готовы. Недомерки сгрудились у подножия насыпи и принялись горестно завывать. Я хотел было попробовать шугнуть их камнями, но тут появились их старшие товарищи. такие же серые, с тёмными подпаленными на боках, только гораздо крупнее. Хотя до своих, чёрно-бурых собратьев они всё равно не дотягивали. Псы действительно караулили меня где-то впереди и оказались разочарованы не меньше, чем голосистые загонщики. Один из самых расстроенных псов взобрался на самый верх насыпи и попытался вскарабкаться вслед за мной, запрыгивая с уступа на уступ, и даже смог покрыть половину расстояния, сильно меня озадачив. Возможно, у него бы даже получилось цапнуть меня за пятку. Будь наше соревнование честным. Я же дождался, когда ловкий зверь окажется прямо подо мной, и коварно швырнул в него самый крупный из камней, что смог выворотить по пути. Правда, сам чуть не коуркнулся следом из-за того, что на долю мгновения утратил равновесие. Выступ был не таким широким, и меня спасло лишь то, что я прижимался к склону спиной. Как же не хватает второй руки. снаряд был размером чуть больше кулака, зато с острыми гранями, хоть и венарежь, прямо мечта пещерного человека, а не гладенький черноморский галыш, отшлифованный прибоем. Да и собственной злости я в него вложил немало. Жаль только в костяную голову попасть не удалось, хотя целился на совесть, лишь задел висячее ухо показательный. Зато потом обломок врезал прямиком в передние лапы. Пёс коротко взвизгнул и сорвался вниз. к моему огромному облегчению. А ещё говорят, что собаки не летают. Спасибо, что воспользовались нашими авиалиниями. Обращайтесь. Тут ко мне хватит на всех, а мне каждая победа греет душу. Упал магнат-хищник крайне удачно, только не для себя, а для всей стаи, у которой только что на ровном месте ушла добыча из подноса. Пока сородичи с радостным визгом раздирали его тушу, пересчитавшую по пути множество выступов, я смог спокойно добраться до широкого скального карниза. Уже там можно было растянуться во весь рост, не считая самой пещеры. Он же заодно прикрывал тёмный провал от любопытных глаз снизу. Так что собачкам ещё стоило сказать спасибо. Без них я бы наверняка прошёл мимо. А заглянуть сюда определённо стоило. Пещера была обитаема. Но прописались и здесь вовсе не местные хищники, а люди. Они облюбовали природную выемку, превратив её в подобие примитивного жилища. Для меня же эта находка стала сродни сокровищнице Али-Бабы, без всяких наценок. Да, да я самый везучий человек на этой грёбаной планете. Кстати, сам Али-Баба нашёлся тут же. Он лежал на простенькой лежанке из прелой соломы у дальней стены и оскалился на меня пожелтевшими зубами. Поначалу от подобного зрелища в потёмках я чуть не согнул с карниза, но потом разглядел, что это всего лишь труп, очередной. Тут вообще смертность населения аномально зашкаливает. Поэтому нет ничего удивительного в том, что хозяин пещеры меня не дождался. А так и глядишь, успел бы рассказать удивительную историю своей жизни и всё в таком духе, за рюмочкой чая. Ладно, как-нибудь обойдёмся без сказок. Глаза понемногу привыкали к полумраку царившему внутри убежища, и различали всё больше деталей. Полости явно в своё время расширяли. Повсюду на камнях виднелись сколы, оставшиеся от какого-то инструмента. Здесь даже имелась своя примитивная мебель в виде нескольких деревянных полок и пары низких табуретов. Всё правильно, сидеть на голом камне вредно для мужского здоровья, да и для женского тоже. Скудный список мебели оканчивался кособоким ящиком, который стоял рядышком с лежанкой. Его плоская крышка также использовалась в качестве столешницы. На ней стояли глиняный кувшин и выскобленная деревянная миска, в которой покоился заскорузлый моток ткани. Такие мне уже попадались на глаза. Здесь их используют в качестве бинтов, само собой, ни черта не стерильных. Наверное, покойный собирался подлечиться, но не успел. На каменном полу под слоем пыли до сих пор сохранились засохшие бурые разводы. Да и ткань, укрывавшая соломенные пучки, тоже была изрядно испачкана. К сожалению, разобрать сейчас, что именно случилось с хозяином, мог лишь опытный криминалист. Не знаю, сколько прошло времени, но тело усохло и сильно деформировалось, превратившись в жутковатую мумию. Одежда насквозь пропиталась трупными выделениями и частично разлезлась. А защитные металлические вставки на груди и плечах потемнели от коррозии. Об одном можно было сказать совершенно точно. Это случилось давно, а сейчас даже неприятный запах отсутствовал. Вентиляция и микроклимат сделали своё дело, превратив пещеру в мавзолей. И раз спокойный не назначил наследников, придётся мне позаботиться о его имуществе. Но для начала неплохо бы найти что-нибудь съестное. Я прекрасно понимал, насколько малы мои шансы. Только проклятый голод всё сильнее затмевал рассудок. Даже созерцание престарелого трупа его несколько не притупило. Вы на полках и в каменных выемках не нашлось ничего интересного: какой-то малопонятный хлам в виде керамических черепков, кусков искорёженного металла и обломков камней разного цвета. Возможно, для аборигенов это жуткие ценности, но я смутно представлял, какой толк во всём этом мусоре. Единственной стоящей находкой стала небольшая бутылочка с маслянистой жидкостью. Стоило только откупорить эту деревянную пробку, как в нос ударил резкий запах, сразу напомнивший не самые фешенебельные автомастерские моей родины. Только вот что именно ею заправляли, было неясно. Хотя, если подумать, то у пустынников имелось что-то вроде настольных ламп, которыми освещали шатры, и вонять от них стояло похожее. Но какие-либо осветительные приборы мне на глаза так и не попались. А ведь тут даже днём сумрачно, так что лампа в хозяйстве точно должна быть. Вот только где она? Пока шарил по пещере, заодно прислушивался к происходящему снаружи. И когда приступил к самому интересному разбору деревянного сундука, внешняя возня окончательно стихла. Пришлось ненадолго отложить такое приятное мародёрство и выглянуть на улицу. Как оказалось, костепцы доели сорвавшегося собрата, и теперь всей стаей потрусели в сторону одного из ответвлений. От неудачи левого скалолаза осталось лишь мокрое место до да клочья серой шерсти на ближайших камнях. Спускаться обратно в мои планы пока не входило. Однако новость всё равно отличная. Всё же различия у местных стай имелись не только в цвете шкуры. Мне только почётного хвостатого караула внизу не хватало. Хотя принимать их демонстративные отступления за чистую монету не стоило, вряд ли они так просто оставят меня в покое. Мысленно потеряв руки, потому что ладонь у меня осталась всего одна, я вернулся к ящику. Как выяснилось, это было что-то вроде переносного контейнера на манер рюкзака. С таким точно не потеряешь гордую осанку. Однако сейчас от лямок остались лишь рассыпающиеся лоскуты, а древесина с одного края полностью сгнила, превратившись в труху. Там что-то в своё время разбилось и протекло. До меня дожили только черепки. Зато другая керамическая бутыль, оплетённая лазой для пущей ударостойкости, вполне уцелела. И даже пробка, залитая чем-то похожим на воск, была не тронута. Жюльон. Я бережно поставил тяжёлую ёмкость на пол и продолжил осмотр. Еда здесь действительно была, только сейчас она представляла собой куски плесени, завёрнутые в тряпицы. Моему разочарованию не было предела, пока я внезапно не обнаружил кое-что действительно съедобное окаменевшие до состояния гранита сухари в толстой бумажной обёртке, на ощупь почти картонного светло-коричневого цвета. Именно упаковка не дала плесени добраться до местного аналога сухих галет, но так повезло далеко не всем. Те, что успели намокнуть, превратились в однородное месиво. Выжившие сухари выглядели как пластинки размером с половину сигаретной пачки, как раз для того, чтобы полностью засунуть её в рот. Грызть такое я бы даже белкам не рекомендовал. Во рту моментально стало сухо, как в пустыне. А галета ей не думала разбухать. Влаги она высасывала моё почтение. Лишь спустя несколько минут каменная пластина начала понемногу размягчаться. «Не напейся я с утра, столь грубая пища наверняка бы меня прикончила». И всё равно на такой диете без достаточного количества воды долго не протянешь. Помнится, некоторые средневековые армии на одних сухарях теряли от заворота кишок личного состава больше, чем в вinom бою. А вот во времена древнего Рима со стандартами было строго. Там и свежий хлеб старались печь, и галеты использовали только в случае крайней нужды, на флоте, например. В целом могло быть и хуже. На запечатанную бутылку я возлагал огромные надежды. Однако дегустацию решил отложить до того, как осмотрю короб до конца, потому что большую его часть занимал какой-то странный угловатый предмет, обмотанный плотной парусиной. Вынуть его получилось с трудом, и только после того, как все остальные вещи покинули деревянное хранилище. Всё же с одной рукой даже такое простенькое движение доставляло кучу проблем. Наконец я извлёк вещицу и по характерным очертаниям сразу понял, что это стрелковое оружие. Пальцы даже сквозь плотную ткань ощутили изгибы, подозрительно похожие на приклад. Только крестообразные формы на противоположном конце немного смущала. Чтобы всё тщательно рассмотреть, я поднёс свёрток к самому входу и принялся осторожно разворачивать мой запоздавший подарок на день рождения. Нет, сегодня мне определённо везёт. Хоть в казино беги. по русиной обнаружился новый слой, и на этот раз это была какая-то синтетика. Настолько отвык от неё родимой, что чуть не пустил ностальгическую слезу. Тут принято использовать исключительно натуральные материалы, на зависть любому бутику. Этот же отрез с сломанными краями не впитывал в себя даже машинное масло, или точнее сказать, оружейное. Поначалу мои ожидания полностью оправдались. Распадкане показала что-то очень похожее на современную винтовку. Карбоновая пистолетная рукоять, спусковой скобой, полый прорезиненный приклад, что-то отдалённо напоминающее ствольную коробку. Но потом пошли различия. Самое главное, не было самого ствола. А чуть дальше за цевьём торчали короткие арбалетные плечи, на которые была накинута тугая тетива в виде плетёного тросика. Да, не огнестрел. Обидно. Хотя и выглядел арбалет проправнуком техник азистых бандур, с которыми бегали нынешние современники. Весь такой ладный, даже металл везде имел защитное чёрное напыление. Это изделие так и веяло функциональным милитаризмом, но опознавательные надписи полностью отсутствовали, включая регистрационный номер. Единственное изображение, что мне удалось найти, выглядело как круг, поделённый на четыре равные дольки. Наверное, заводское клеймо. или что-то типа того. Имелся тут и простенький, но удобный прицел. На мой неопытный взгляд, он давал увеличение примерно от полутора крат до двух. Меня несколько раз вытаскивали на всякие тактические пострелушки, особенно с пресловутыми очками дополненной реальности, но практического опыта мне это не дало. Так что я битый час разбирался, как именно эта хрень стреляет. В результате выяснилось, что тетива взводится при помощи специального рычага, который шёл от переднего торца до пистолетной рукояти. Также его можно было использовать как упор или дополнительное оцепё. Только это всё просто и эргономично для двуруких. Для меня же данное произведение оружейного искусства являлось почти бесполезной игрушкой. Тем более боеприпаса к нему почти что не было. Отстёгивающийся карабин вмещал в себя всего 4 увесистых болта с коротким хвостовым оперением. Но я всё равно не удержался, Ре проверил арбалет в действии. Правда, пришлось изрядно помучиться, да и выстрелить получилось только из полусидячего положения. Можно было попробовать и одной рукой, по голливудски. Благо небольшой вес и габариты это позволяли. Но в таком случае стоило сразу забыть о какой-либо точности. В конце концов, я выбрал оптимальную позу, пристроив оружие на зажатые ногами табурет и упершись спиной в стену. Отдача вышла на удивление мягкой. а вот снаряд пробил обе стенки ящика насквозь. Остановить болт смогло лишь толстое сидение второй табуретки в виде цельного спила какого-то дерева. Но и в нее болт воткнулся довольно глубоко, и вынуть его я смог далеко не сразу. А что, весьма недурно. И это все без всяких мудреных блочных механизмов и прочих наворотов, чисто на дури одних металлических дуг. Не знаю, как рвачам и прочим пустынным обитателям А вот тем же костяпсам сильно поплохеет от попадания. У них по сути только голова со спиной густо покрыта костяными наростами, а другие места защищены куда меньше. Остальное содержимое переносного короба оказалось не таким интересным. Пачка каких-то системных плат, напоминавших те, что мне довелось видеть на платформе, несколько металлических шариков и потрепанная книга, только не из бумаги. а из какого-то странного материала, наподобие мягкого пластика. Выглядела она так, будто её достали прямиком из пасти к гарру. Страницы сильно деформированы и слеплись намертво. Да и будь она в идеальном состоянии, я всё равно не смог бы прочитать ни строчки. Весь текст, насколько мне удалось рассмотреть, состоял из всё тех же непонятных закорючек. Транслитер их полностью игнорировал, будто передо мной неразборчивые детские каракули. Но всё же одну важную деталь удалось оттуда почерпнуть. На истрёпанном корешке сохранилось изображение уже знакомого четвертованного круга. Вряд ли это сборник кулинарных рецептов, показывающий, как неправильно делить пирог или пиццу. Эх, опять я про еду. В любом случае, эта вещь явно древнего происхождения, а значит, может дорого стоить. Здесь очень ценятся наследие предков, так что выбрасывать её не следует. Странно, что настолько технологически продвинутая цивилизация прошлого мастерила, пусть и продвинутые, но всё-таки арбалеты. С другой стороны, нынешние аборигены с огнестрелом незнакомы и запросто могут проигнорировать целый склад винтовок ради одной коллекционной игрушки, предназначенной висеть у кого-то на стене. Кто знает, откуда покойный всё это добро вытащил. Но ясно одно: сбыть его он уже не успел. К этому времени первый сухарик Так окончательно усвоился, надолго лишив меня слюны, так что настало самое время посмотреть, что же такое плескалось в запечатанной бутылке. Я очень надеялся, что алкоголь, тот же коньяк хранится хоть до бесконечности. Закуска у меня есть, а похмельный сушняк можно будет сбить вечером. Но по-человечески поминуть покойного не получилось. Стоило отскоблить воск и выдернуть тугую пробку зубами, как в нос шибанул резкий запах уксуса. Да твою же мать! Надо было своих любимых моллюсков с побережья захватить. Тут уже готовый маринад к ним имеется. Я с огромным трудом подавил в себе желание грохнуть бутыль о стену. Во-первых, мне тут ещё хрен знает сколько торчать. А во-вторых, это всё-таки ценная тара. Если вечерняя роса будет столь же обильной, как и вчера, то неплохо бы куда-нибудь слить излишки. Имелся ещё и глиняный кувшин. Но он подходил на роль походной фляжки ещё меньше. С досадой я решил более тщательно осмотреть тело на лежанке, вдруг там отыщится что-нибудь полезное. Это был вроде бы мужчина среднего роста, остальные приметы сейчас угадывались с большим трудом. О одежде можно было сразу забыть. Даже кожаная обувь представляла собой крайне печальное зрелище. Вот она, беда всех натуральных материалов. Но кто же обутым в кровать ложится? Эх. Но покойник всё равно подкинул немало пищи для размышлений. Так как он лежал правым боком к входу, я не сразу заметил, что левая рука у него металлическая, причём полностью. Поначалу я принял это за латную перчатку или сходный с ней элемент брони. Но при детальном изучении эта теория рассыпалась до основания. Пальцы и сама кисть представляли собой отдельные механизмы на миниатюрных шарнирах и поршнях. напомнившее мне стародавний терминатор. Помимо полого металлического каркаса, там виднелись какие-то трубки и толстые тросики, сплетающиеся в жгуты. Получается, это протез. Я длинной щепкой попытался разворошить то, что осталось от рукава куртки, но металл уходил всё дальше куда-то к предплечью. Там уже стёганная ткань была не такой ветхой, чтобы расслаиваться от малейшего прикосновения. Нет, но ну надо же, прямо мой собрат по несчастью. Пальцев, правда, в наличии было всего четыре. Мизинец почему-то отсутствовал. Но все равно выглядела вещь весьма технологично. Это не примитивный крюк или деревянная ладонь, как у манекена. И, судя по всему, погибший при жизни ею активно пользовался, а не прихватил с какого-нибудь древнего склада, как тот же арбалет с книгой. И тут произошло то, к чему быть готовым никак нельзя. Стоило мне прикоснуться щепкой к металлическим пальцам, Как рука внезапно дёрнулась и сжалась в кулак, я сам не понял, как с перекошенным ртом отскочил к ближайшей стене, чувствительно приложившись спиной. Попутно с воротил одну из полок и просыпал на себя весь хранившийся там мусор. Но металлическая рука тут же успокоилась и не стала меня преследовать по всей пещере, как в фильме ужасов. Нет, я здесь точно посидею. Сердце едва не выпрыгивало из груди, а зубы отбивали частую дробь, как накануне ночью. Так что следующие несколько минут я просто сидел на каменном полу, успокаиваясь. Заодно обдумывал, что же такое сейчас произошло. Движение случилось только после контакта щепки с пальцами. Странная реакция для механизма, больше на какой-то рефлекс похоже. Но откуда у бездушной железки ему взяться? Ладно, сами ответы не придут. Пришлось заставить себя встать и подойти к странной мумии. Металлическая ладонь уже снова расслабилась, но возвращаться к ней я пока не спешил, остаёв на дисерт. Вместо этого решил осмотреть остальное тело на предмет новых сюрпризов. Других имплантатов найти не удалось. Зато под слоем верхней одежды обнаружилась тонкая кольчуга, пробитая в двух местах. Плотные металлические звенья будто что-то расплавило, так что моя версия относительно смерти полностью подтвердилась. Самой же ценной находкой стал небольшой нож, чуть длиннее ладони, который обнаружился за растрескавшимся галенищем сапога. Лезвие из двух сторон изоточкой, хоть и потемнело, но сохранило остроту. Рукоятка казалась вырезанной из чьей-то кости, и её пришлось долго отмывать прокисшим уксусом. Хоть на что-то эта едкая гадость и сгодилась. А вот вполне ожидаемого меча в пещере так и не нашлось, хотя характерный широкий ремень покойника на это явно намекал. Похоже, к кушаки носили сабельщики, вроде того же Масару. Похоже, раненый не донёс оружие до своего убежища, либо его прихватили с собой его подельники. Об их существовании говорило всё, плоть до мебели. Хотя вряд ли подобные хоромы отгроховало всего пара человек. уж больно тут просторно. А вот почему сюда так никто и не вернулся отдельный вопрос. Для меня же скромный клинок был даже удобнее, чем самая навороченная сабля. С ним осмотр пошёл гораздо легче. Рельефная костяная рукоять сидела в ладони как влитая, а острое лезвие без труда вспарывало прохудившуюся ткань. Сложность доставляли только стёганные ремешки из выделанной кожи, но меня в первую очередь волновал рукав, а там их было крайне мало. Да и пилить их можно было без опасения зацепить мумифицированное тело. Это обнаружил он сухой и почти не воняющий, но лучше бы его не ворошить. «Мстительного духа я не боялся, а вот трупного яда вполне». Больше всего меня интересовал протез, а именно, как он крепится к телу. Оказалось, через широкое металлическое кольцо, стягивающее остатки предплечья, будто рабские кандалы. С обратной стороны крепилась механическая рука. Культя у покойного была даже покороче моей, так что кольцо располагалось рядом с плечевым суставом. Любопытная штуковина. Где же он такой мудрёный запчастью обзаврёлся? Мне подобный апгрейд тоже бы не помешал. Хвать бери да прямо от трупа отрывай. Только вот искусственная рука у него не та, а мне две левые ни к чему. Пока я задумчиво ковырял металлическую муфту, надетую на обрубок руки, оттуда на лезвие ножа принялись понемногу притягиваться какие-то синие искорки. Точно не электричество, потому что они скапливались на остром кончике в одну яркую точку. Она не тухла даже когда контакт с протезом разрывался. Я несколько раз это проверил, а потом решил экспериментировать дальше. И принялся ловить резкие искрки, увеличивая светимость точки. Спустя несколько минут та превратилась в крохотный шарик и сияла подобно светодиоду. Даже если эта хрень полностью бесполезна, ей уже можно подсвечивать особо тёмные закоулки. Главное ни в коем случае её не касаться. Я получил достаточно печального опыта с загадочной чёрной субстанцией, чтобы не экспериментировать на себе с другими цветами. Это ведь явно вещество из той же линии, что и древних, а значит, в стекле оно должно вести себя вполне спокойно. Мне как раз попадался на глаза пустой пузырёк среди хлама на полках, но у субстанции были свои планы на этот счёт. Когда последние искорки втянулись в шар, он внезапно рванул вверх по короткому лезвию, да так резко, что я не успел разжать пальцы. Руку тряхнуло сильным электрическим разрядом, и она моментально онемела. Получается, изолятор из кости вышел крайне хреновой. Запаздыла вспомнилось, что рукоять ножа Иньи была деревянной. А потом перед глазами вновь понеслись неубираемые надписи. Производится идентификация объекта. Сканирование данных. Идентификационный номер отсутствует. Запрос на регистрацию носителя отправлен. А можно не надо. прошептал я, едва успевая читать всё это полотно. Ответ положительный. Параметры слияния удовлетворительные. Объект годен. Смена статуса. Пользователь с расширенными правами. Производится калибровка. На этом моменте я интуитивно зажмурился и не прогадал. Спустя секунду моя голова с треском лопнула. Следующий, кто посетит эту пещеру, знатно удивится.